Глава 5. Ужин прошёл в весьма тёплой семейной обстановке, чего я не видел уже давным-давно. Мы общались, шутили, обсуждали новости и, в общем-то, выглядели как настоящая дружная семья. Даже Святослав, ошарашенный новостями, немного ожил и пытался шутить, хотя всё же говорить с Олегом и бабушкой старательно избегал. Единственное, что мне не нравилось, что Олег продолжал то, что начал ещё в отцовском кабинете. Он напивался. Пришлось даже попросить у краткой Анфисы, чтобы она заменила вино на более слабое. Олег уже был так хорош, что даже не заметил, что вместо виноградного десятилетней выдержки теперь пьёт яблочное. Это не ускользнуло ей от бабулиного зоркого ока, и она сделала ему замечание. Олежик, тебе уже хватит. Не дав ему возразить, она взмахнула рукой, и бокалы порхнули с подноса дяди на другой конец стола. Олег уставил на бабку полный обиды взгляд и только было потянулся к графину, но и тот за секунду до того, как он его схватил, взмыл в воздухе и отправился на другой конец стола. Софья, увидев, как перемещаются сами собой предметы, восхищённо засмеялась и захлопала в ладоши. "Сегодня важный день", строго начала бабушка, очитав Олегу. "Вот именно, что важный, а ты мне праздновать не даёшь". Перебив её, возмутился Олег и обречённо вздохнул. «Праздновать будешь, когда возвысишься до главы», — свела бабушка брови к переносице. «А сейчас веди себя достойно, как и полагается старейшине великого древнего рода. Иначе предки посмотрят, как ты себя ведешь, и не возвысят тебя». «Ма, ну ты серьезно?» — Олег, снисходительно улыбаясь, уставился на бабушку. «Мне что, три года, по-твоему? Что ты меня так пугаешь?» Бабка недовольно поджала губы. А если не 3, то и веди себя как взрослый. Я я читировать не буду. Но к счастью, это подействовало, и до конца трапезы Олег больше не пил. Откладывать церемонию возвышения не хотелось. Ради нашей безопасности мы должны провести обряд присяги для охраны как можно скорее. После ужина было решено не оттягивать церемонию, и все неспешно двинулись к родовому древу. Я помогал матери встать из-за стола. Её уже довольно большой округлый живот делал её немного неуклюжей. Я даже и не заметил, когда он успел у неё так вырасти. Бабка уже собиралась отправиться вслед за остальными, но остановила взгляд на матери, тоже изучая с задумчивостью её живот. Что-то её явно насторожило, и бабка наверняка знала, что мать носит тёмную ведьму, а значит, она увидела не это, а что-то другое. Под пристальным бабкиным взглядом мать невольно, будто бы защищаясь, прикрыла живот рукой. «А ну-ка, злата!» Бабка взмахнула повелительно рукой, явно желая, чтобы мать остановилась. Мама замерла. «Какой у тебя срок?» Озадаченно нахмурилась бабушка. «Четвертый месяц пошел», — растерялась мама. «А выглядит куда больше. У тебя точно не двойня?» «Нет, там один ребенок. Не только Крюгин смотрел». Бабка скептично поджала губы. Может, крюги на ши все со сроком? Да и вон, тоща какая. Вот и кажется, что срок небольшой. Но поверь моему опытному взгляду, твой живот выглядит так, как будто рожать тебе уже летом. Мама растерянно улыбнулась. Вовсе нет, Матильда. Крюги опытный врач, и я ему доверяю. На последнем осмотре он сказал, что плод крупнее нормы, но с ней всё хорошо. Она вполне здорова. Подойди, деловито велела бабка, подманивая маму жестом. Мама неохотя двинулась к ней. Бабка скептично ещё раз окинула взглядом её живот, неохотя провела рукой, затем вывела в воздухе несколько рун и, нахмурившись, уставилась невидящим взглядом перед собой. Ох, сколько здесь тёмной силы, горько выдохнула бабка. Но я не ошиблась, девочка хорошо развита. Через 3 месяца явится на свет. Бабка отняла от живота руку, подняла тревожный взгляд на маму. «Назови ее светлым именем. Темных ведьм принято звать светлыми именами. Так ее будут хранить светлые боги. А значит, и тьма не поглотит ее полностью». То, что говорила бабка, было всего лишь суеверием. Никто не мог гарантировать, что светлое имя дарует добрый нрав или покровительство светлых богов для темных. Но так повелось славе из давних времен. И большинство родовых чародеев, если в семье рождался тёмный, старались дать светлое имя. И какое же светлое имя я должна ей дать? Растерялась мать. Такое, которое олицетворяет свет. Белава, Луцизара, Зарина или Светолика. Любое олицетворяющее свет. Мать послушно кивнула и глубоко призадумалась. Бабка ещё какое-то время недовольно смотрела на живот матери, а затем, подобрав юбки, направилась на выход. И ворчливо, поторапливая остальных, сказала: "Идём к их древу. Пора провести обряд возвышения старейшины, а то род без главы считай сироты". Вся семья собралась у родового древа для проведения обряда возвышения. Дети были возбуждены и радостны. Не каждый день приходится видеть родовые обряды, да ещё и когда твой отец становится главой рода. Бабушка активно раздавала команды ставила нас всех в круг по старшинству, рассказывала, что и когда говорить и делать. Но больше всех был возбуждён Олег. Он заметно нервничал, хорохорился и, кажется, даже протрезвел от волнения. Наконец, когда, по мнению бабушки, мы все были готовы и в правильном порядке окружили древо, мы приступили к самому обряду. Славься род, славьтесь горваны, славьтесь предки, хором приветствовали мы род. Древо, ярко переливаясь всеми цветами радуги, вспыхнуло, приветствуя нас в ответ. Олег вышел вперёд и со всей торжественностью воскликнул: "Просим вашей помощи, прородители, просим вашего благословения. Игорь Горван, старейшина нашего рода, перешёл в светлый Ирий. Да слався его душа, да слався наш род. Но ныне в явном мире мы остались без главы". Да возвысьте ж самого старшего, самого мудрого из мужей Горванов, да старейшины рода. Да благословите на дела благие его деяния, поступки и помыслы, да свершение его во имя нашего рода великого, предки. Я, Олег, сын Богдана, внук Владимира и прямой потомок великого прародителя и основателя рода Эрика Ночного Горван, принимаете ли вы меня в качестве старейшины рода Горван? Дальше нам всем предстояло запечатать просьбу родовой руны и тем самым подтвердить, что все члены семьи готовы принять нового старейшину, которого выберут предки. Пришлось долго ждать, пока Софья возится символом и все никак не может его правильно повторить. Была бы сестра на год младше, ей бы не пришлось этого делать. Но месяц назад ей стало на год больше, а с 7 лет ребенок считается пусть и младшим, но полноценным членом рода наравне со взрослыми. Наконец, Софья с пятого раза и не без помощи Наталис смогла нарисовать руну. Древо тут же торжественно вспыхнуло и в ожидании замерло, застыв на полутоне красок. Алекс с готовностью вышел к древу, приблизился к его могучему толстому стволу и возложил на него руки, покорно ожидая, когда предки примут его в качестве главы рода. Стоял он так довольно долго, минута за минутой истекали, мы покорно ждали, но ничего ровным счётом не происходило. Олег начал заметно нервничать и коситься на нас. «Предки, принимаете ли вы меня в качестве старейшины рода горван?» — повторил Олег еще громче, как будто предки могли не услышать первого обращения. Сверху послышалось хлопание крыльев, из воронятни выпорхнули вороны и слаженно расселись на широких мерцающих ветвях древа. Гарыча я среди них не заметил. «Что это значит?» — Олег в замешательстве покосился на бабушку. «Предки не видят тебя в качестве старейшины, сынок!» Бабка явно пыталась смягчить удар, но вышла довольно мрачно. Олег отрешенно окинул древо взглядом. Отступил на пару шагов. Зло усмехнулся и с горечью произнес. «Ну и кто же тогда достоин?» «Может, бесхарактерный маменькин сынок?» Он зло уставился на свято, затем перевел взгляд на бабку. «А может, наша мудрая мамуля?» «Вот это будет номер! Пять мужчин в роду, а старейшиной станет женщина, которая даже не прямой потомок!» «Прекрати, Олег!» – недовольно гаркнула бабка. «Сейчас ни время и ни место закатывать сцены! Прими решение предков с достоинством!» Но Олег и не думал униматься. Теперь Олег развернулся к древу и, исходя ядом, буквально орал на него. «А может, нашим старейшиной станет малолетний Ярослав?» возомнивший себе не весть что. А знаете, давайте сразу объявим старейшину эркашку и станем посмешищем на всю славию, самый младший и старейшина. Прекрати это, ты пьян. Не стоит гневить предков, грозно прикрикнула на него бабка. Олег хотел было ей возразить, но бабушка быстро скостовала заклинание безмолвия и заткнула ему рот чарами. Дядя, не сумев произнести ни слова с горечью и обидой, уставился на бабушку. Она спокойно, но при этом повелительно произнесла: "Стань в круг, Олег, и покорно прими волю предков. Мы должны закончить обряд". Олег всё же вернулся в круг, но при этом, не забывая всем своим видом демонстрировать, как он раздражён и недоволен происходящим. "Святик", скомандовала бабка, метнув взгляд в сторону древа. "Твой черт". Свят настороженно уставился на бабку, словно бы не верил, что она всерьёз. "И я" Переспросил он, удивлённо скинув брови. Конечно, ты ведь второй по старшинству, подбодрил я его. Хотя происходящая меня задачала не меньше, чем его, но никак не подходил Святослав на роль главы рода. Свят не успел пройти и до середины пути, как над нами громко каркая и тревожно хлопая крыльями, появился Гароч, привлекая всеобщее внимание. Приетки подали знак, тихо сказала бабка, но её все услышали. Гароч какое-то время кружил, Резко спикировав, он приземлился мне на плечо и замер. «Привет, дружище!» В замешательстве приветствовал я ворона. «Яр!» Громко и скрипуче возвестил ворон в ответ. «Не нравилось мне происходящее, как и остальным. Я буквально чувствовал, с какой злостью и возмущением выжигает во мне взглядом дыру Олег. И даже хорошо, что он не мог сейчас ничего сказать. «Иди, Ярослав!» Мрачно сказала бабка. «Не понимаю, почему, но кажется...» Предки выбрали тебя. Да ладно, ошеломлённо усмехнулся Андрей. Разве такое возможно? Ему ж 14, в полной растерянности пробормотал Ситослав и в замешательстве потопал обратно в круг. Ворону указал на него. Сдержанно сказала бабка, но ей самой плохо удавалось не выказывать негодования по поводу происходящего. Я сделал шаг вперёд. Гарыч тут же спрахнул с моего плеча. И заняв самую верхнюю ветку, присоединился к остальным воронам на родовом древе. Под молчаливые недоумевающие взгляды семьи я встал у древа, положив руки на ствол. В голове крутилась только одна мысль: зачем предки так поступают? Зачем нарушают все имеющиеся правила и порядки старейшинства? Предки, я не кричал, как Олег и говорил тихо. Я Ярослав, сын Игоря, внук Богдана. И прямой потомок великого прародителя и основателя рода Эрика Ночного Горван. Наш род лишился главы. Принимаете ли вы меня? Смогу ли я стать старейшиной достойным славного рода Горван? В ответ древо ярко вспыхнуло. Во внутреннем дворе стало светло словно днём. Кажется, я услышал, как позади выругался Андрей и охнула бабка. Я хотел было обернуться и взглянуть на семью Но родовое древо уже увлекало меня за собой, стирая всякие грани между нашими мирами и погружая куда-то в глубины неизведанного пространства между мирами. Сначала была глухая тьма. Вдруг неведомо откуда подул порывистый холодный ветер, и перед глазами вихрем пронеслись сотни лиц. Какие-то казались смутно знакомыми, какие-то я не узнавал. Кажется, среди них я видел лицо деда и отца. Эта вереница лиц в тёмном пространстве вдруг застыла. И в одно мгновение я оказался в кругу. Этот круг был похож на тот, что семья сделала в явном мире. Только здесь людей было намного, намного больше. И над каждым из них сиял родовой символ. Я скосил книзу глаза. Под ногами сияла белым руна рода. Круг призыва. Невольно я взглянул на собственные руки. Они не были руками подростка. Здесь мой дух был взрослым. «Ал-те-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Моё истинное имя прозвучало громогласно, и в этом голосе слились сотни голосов. Приветствуя предков, я с почтением поклонился, а когда поднял глаза, невольно начал искать среди предков лицо отца. Мы избрали тебя, Алтэ, снова громогласно обратились ко мне предки. Одны не ты, старейшина народа Горван. Теперь на тебе ответственность за судьбу каждого потомка и процветание рода. Теперь твой черёд наставлять и направлять наших детей, вести их вперёд, продолжая прославлять наш великий род. Наверное, я должен был ответить, что для меня большая честь стать старейшиной. Но и всё же я не смог не спросить: почему я? Почему вы избрали меня? Вы же нарушили весь порядок. Мы ничего не нарушили, Ярослав. Я отчётливо услышал позади голос папы и обернулся. Он стоял прямо передо мной, живой. Невольно я поднял руку, чтобы дотронуться, но круг призыва не позволил. Рука наткнулась на невидимую преграду. "Ты самый старший из живущих в Яви Горванов", сказал отец, грустно улыбнувшись. "Тебе и быть старейшиной. Твой дух старше твоего бренного тела, но для нас важен только дух". "Но ведь вы ведь меня поставляете. Как я объясню это остальным?" Да, они же не согласятся слушать меня и подчиняться. Они не посмеют. Печальная улыбка не сходила с лица отца. Теперь не посмеют. Ты глава рода, первое слово всегда за тобой. Только так мы убережем род. Вся надежда только на тебя, сын. Нам всё ещё грозит опасность. Я не мог не спросить. Предки всегда знали больше, чем живые. Ты изменил ход времени. Рядом появился дед Богдан. Но это не значит, что опасности больше нет. Кто убил тебя, папа? Что произошло? Я не мог этого не спросить. Нам нельзя вмешиваться, сын. Отец словно бы извиняясь, качнул головой. Но вскоре ты всё узнаешь и поймёшь. Ни о чём не переживай. Продолжай делать то, что делаешь. Защити нашу семью. Я хотел ещё сказать, задать ещё вопросы побыть хотя бы ещё чуть-чуть с отцом, но круг подо мной погас, и я снова оказался во внутреннем дворе воронова гнезда у родового древа. Я медленно повернул голову к семье, и первое, на что наткнулся, полный злой обиды и непонимания взгляд Олега. Что сказали предки? спросила бабка. Сказали, что старейшиной должен быть я. Это мы уже поняли, недовольно проворчала она. Но почему ты, Ярослав? Я не знаю. Мотнул я головой, но видя, что их такой ответ не устраивает, понял, что придётся врать. Они сказали, что я должен, и это всё. Олег смерил меня злым, сердитым взглядом и демонстративно развернувшись, ринулся прочь из комнаты. За ним последовали и Андрей с Натальей. Мама грустно сведя брови посмотрела на меня, затем взяла за руки Софию и Аркашу. Вам пора уже спать, сказала она, уводя детей. Мы остались с бабкой и Святом. Это очень странно, сказал Святослав, покосившись на бабушку. Разве такое вообще возможно? А очевидно возможно. Мы должны уважать волю предков и принять покорно их выбор. Они лучше знают, как правильно. Но я бы не хотела, чтобы об этом знали посторонние. Как считаешь, Ярик? Бабка вопросительно уставилась на меня. Я же в свою очередь озадачино уставился на бабушку. "Первы из обежи жизни, она так говорила со мной. Она не требовала, чтобы я согласился, она советовалась. Да, ты права, бабушка", кивнул я. "Для остальных главы рода пусть лучше будет Олег. Нам не нужны сплетни". В какое-то время мы молчали, пытаясь переварить случившееся. Первое молчание нарушила бабушка. "У нас осталось ещё одно дело", она покосилась на выход. "Правда, все уже разошлись". Но достаточно и тебя одного, чтобы провести присягу для охраны, я кивнул. Позови их, велела бабушка Святославу, и тот с готовностью направился в коридор, где охранники уже ждали обряда. Через минуту внутренний двор заполнился охранниками, и я принялся за обряд присяги. Я не должен был знать, как его проводить, но я знал. Однажды мне приходилось приносить присягу роду Володаров. Но ни у бабки, ни у свята не вызвало удивления то, что я знаю порядок действий и слов. Кажется, после моего возвышения до старейшины их больше ничем нельзя было удивить. Один за другим ко мне подходили мужчины, становились на одно колено, я произносил слова, обращаясь к предкам, и после того, как охранники приносили клятву, над ними загорался символ рода, знак того, что предки одобряют клятву. Если бы кто-то из них замышлял зло против нас, предки бы не подтвердили присягу. Последним был Кассиан. Его присяги я ждал больше остальных. И когда он стал передо мной на колено, даже бабушка оживилась, с каким-то нервозным интересом наблюдая за присягой. Я снова обратился к предкам. Кассиан закрыл глаза и несколько раз кивнул, и тут же над его головой загорелся символ. И этот символ был куда ярче, куда отчетливее и светлее, чем у остальных. Мы с бабушкой переглянулись. Она многозначительно кивнула, мол, всё хорошо. У меня в этот миг словно бы камень с души упал. Теперь я был уверен, что Кассиан не причинит нам вреда. Внезапно во внутренний двор влетел Олег. Взгляд у него был безумный, глаза полны недоумения. Я уже было решил, что он снова собирается закатить истерику из-за моего возвышения, но Олег сказал совсем другое. Мне только что сообщили: "Вульпис и Миртуй". "Что?" воскликнула бабушка. "Как это Миртуй? Кто из них?" Несколько часов назад они были убиты в своем поместье. Владислав, Максим и Агнес. Предположительно, их убили в Урды. Влад Вульпис полностью обескровлен. Ошарашенный такими новостями, я невольно перевел взгляд на Касьяна, который уже поднялся с колена. Он одарил меня радостной и одновременно жуткой улыбкой.